Подбежав к ней, Лаэрт принялся с размаху колотить ее багром, бил и бил, а сатанев по уже не подающему признаков жизни, размятому и расчлененному телу. «Охладись, Лаэрт, не отнимай работу у пищевого комбината», — попытался я его остановить. «Гадина, тварь несчастная!» «Охладись, — говорю». «Так она это... хотела на меня броситься» произнес он, с трудом отрывая от крысы мутный взгляд. «Нам нужны ловушки. У них тут целое логово». «Откуда я тебе их возьму, Хэнк?» «Ни одной не осталось. Мы уже все их расставили». «Что с того? Ступай наверх и принеси новые. Они лежат в кузове нашего фургона». охота буркнул он. «Ступай, ступай. Пускай сходит. Проветрится», — подумал я. А то вдруг еще и меня по инерции начнет охаживать багром. Я был без того нескладный. Вечно спотыкался, падал, бился обо все углы. И так ловко с крысой, мне бы ни не расправиться. Я бы обязательно наставил себе синяковый шишек, порвал одежду или причинил себе какой-нибудь иной урон. Лайерт подцепил крючком багра окровавленные останки рыжей крысы, скинул их в мешок и недовольно буркнул. «Ладно, иду». Перез минуту я пожалел, что столь опрометчиво отправил его наверх за ловушками. Дались мне эти ловушки. Находиться одному в темном бетонном каземате, кишащем крысами, удовольствия было мало. Нет, конечно, зверьки не накинутся на меня всей стаи, чтобы отомстить за гибель товарки. Мысль, разумеется, очень глупая. Но чего только не взбредет здесь в голову? этому, на всякий случай, я стал мерить шагами отсек, посвистывать и притоптывать, стараясь произвести больше шума. Однако вскоре мне это надоело, тем более крысы не обращали на меня ни малейшего внимания. Чтобы хоть чем-то занять себя, я принялся ковырять багром в горах мусора, надеясь наткнуться на какую-либо нужную в хозяйстве вещь. Стоило всё же извлечь пользу из своего положения. Но это были лишь мои мечты потому как мне попадались гнутые железки, тряпичные клочья, деревянные щепки, обрубки проволоки, бетонная крошка и прочая полнейшая дрянь. Вдобавок я задохнулся от поднятой мной пыли. Нет, мне только бы сидеть в собственном парнике и смотреть на растения. Хорошо хоть, что воздух здесь был лучше, чем в других помещениях подземного города. Я огляделся. Хотел понять, откуда сюда идет воздушный ток. Кругом были сплошные бетонные стены. Правда, не везде. Напротив меня была стальная дверь с множеством запоров. Я подошел к ней и ощупал. Дверь оказалась слегка притворена. Толкнул. Раз, второй. Напрягся, подналег всем телом. Напрасно. Дверь не поддалась. Она даже не шелохнулась. С удвоенной силой я повторил свои попытки, и с тем же результатом. Впрочем, зачем мне ее открывать? Чтобы увидеть кучу нового хлама? Да и стоит ли вообще отворять каждую запертую дверь? Не скрывается ли за ней то, чего знать не следовало? В этих философских размышлениях я присел на длинный зеленый ящик, побарабанил по нему пальцами и заинтересовался, почему я не обратил на него раньше внимания. Наверное, это в природе человека – разгребать всякие дальние завалы и в не замечать того, что находится у него под носом. С помощью багра я сорвал висящий замок, поднял крышку и обомлел. В деревянном ящике покоился целый оружейный арсенал. Два короткоствольных автомата, а с десяток армейских пистолетов, несколько овальных ребристых гранат и без числа картонных коробок с патронами. Все оружие – Было в идеальном порядке, тщательно смазанной и завернуто в промасленную бумагу. Вот так находка! Никогда прежде я не сталкивался ни с чем подобным. Если все это продать с умом, то... Стоп! Чем это я собрался торговать? У нас строго наказывалось и хранения любых видов оружия. Шехнер, конечно, мог купить, а мог и арестовать меня вместе со всем моим товаром. Неизвестно, что взбредет ему в голову. Это тебе не набор иголок для штопки и шитья. Не сдать ли тогда эту находку городским властям? Так, мол, и так, обнаружил в бомбоубежище, занимаясь уничтожением крыс. Примите, пожалуйста, под расписку. И не позабудьте о денежном вознаграждении, которое причитается при таких находках. Ага, и доказывай, после что не утаил второй ящик для вооруженного переворота. нет лучше всего было помалкивать про этот ящик пускай стоит там где стоял ау хэнк ау долетели до меня крики лаэрта я здесь откликнулся я поспешно захлопнул крышку ящика с оружием и набросал на него сверху разного мусора носил тебя отыскал хотя вот отсек сказал он плутал плутал в потемках чуть не заблудился «А ты что здесь делал?» «Да ничего». «Ну, я принес ловушки». «Но сможем ли мы их после найти?» «Не волнуйся, я этого места век не забуду», — ответил я. Лаэрт пожал плечами и принялся расставлять на полу ловушки. «Слушай, такое дельце намечается», — сказал он, не отрываясь от своего занятия. «Наверху я потолковал с одной дамочкой. «Стало быть, она просит, чтобы мы ее обслужили. заплатит ответственно. Сейчас она ждет нас возле нашего фургона. Посмотрим». «Чего там смотреть? Деньги сами идут к нам в руки!» Я глубоко вздохнул. Только вчера управляющий ругал меня и мою службу за плохую работу, а сегодня я был уже готов подрабатывать на стороне. Но не торчать же нам весь день под землей. Тем более, что от здешних обитателей жалоб на нас наверняка не поступит.